Глава 28 «Хороший вопрос, какая у меня магия?» «Никакая, вот какая!» «Но не признаваться же в таком грехе, тогда весь мой план полетит к чертям или к демонам. Так что я сделала умное лицо и принялась думать, как выпутаться из ситуации. И вновь меня спасли братья». Шмок нежно протянул. «Ты что, дракон, не видишь, какая у нашей сестры магия?» Йокс поддержал. Такой во всех нижних мирах не сыщешь. Просто удача, что Марина к нам попала. Точно простая удача. Я с подозрением посмотрела на Данского и получила в ответ совершенно невинный взгляд. В голове замелькали кадры. Вот он спрашивает про мой палантин и заявляет, что я бесценна. Следом дурацкое брачное предложение. Потом идиотский контракт, И я оказываюсь якобы в Петербурге, а на самом деле непонятно где. Еще мои странные сны и слуховые галлюцинации. Ну и вишенкой на толстой попе северного пушного зверька мое попадание в зеркало. Никакая это неудача, а тщательно спланированная акция. Я зажмурилась и представила, как медленно и с удовольствием убивают демона Данского и чуть оргазм не словила так это было приятно. «Марина, не придумывай лишнего, я тебе все объясню», — тут же заявил этот гад, словно прочитав мои мысли. «Конечно, объяснишь, и очень подробно». Но пока что я открыла глаза и подарила брюнетистому дракону улыбку. А «Магия моя, господин, простите, не знаю вашего имени». Красавец тут же вскочил на ноги, не обращая внимания на злобное рычание со стороны ректорского стола, в два шага очутился перед моим креслом, припал на одно колено, словно руку с сердцем решил пожаловать, и произнес томно и бархатисто. «Я Адриан Родогнерий Дейрариалар», подумал и скромно добавил, «Второй принц королевства Рагданимар». После чего попытался облобызать мои пальчики, но не смог. Демоническая сила в лице ректора выхватила меня из кресла и из рук принца. В следующий миг я уже стояла за спиной у Станисласа гада Даниланиса и любовалась на его роскошную подтянутую зад... в общем, на фигуру сзади. «Обрал лапы от Марины, дракон!» – прогрохотал он. «Тебя не спросил демон!» – рявкнул в ответ Адриан, и мне показалось, выпустил немного дыма из ноздрей. «Дракон, значит!» В этот момент в памяти всплыла картинка, как я сижу перед компьютером и выбираю, купить мне книгу про демона или про дракона. Демон или дракон? Дракон или демон? А правда, кого бы я выбрала, доведись мне делать это сейчас. Я выглянула из-за спины демона и оценивающе посмотрела на дракона. М -м «Хорош, ничего не скажешь. Высок, мускулист, лицо скульптурное». Черты мужественные, но симпатичные. Глаза темно-зеленые, очень красивые. И брюнет, как раз то, что надо. Опять же, дракон, птица гордая, не то, что некоторые рогатые чудища. Тут, обрывая мои интересные мысли, леди Вилветина захлопала в ладошки и азартно выкрикнула: "Так его Станислас! иж удумал нашу девочку в свою драконью академию заманивать!" она нам самим нужна между прочим зеленый папаша поддержал зефирку только если мои сыновья смогут приглядывать за сестрой я позволю ей остаться в академии а они будут учиться здесь в эльдарии значит и марина может остаться только здесь или я забираю ее домой ему поддакнули князь и братья дракон принялся возражать данила не старший настаивать Слово за слово, и кулак демона с размаху въехал в подбородок дракона. Дракон в ответ вмазал демону, и началась банальная драка. Леди Зефирка вскочила и, размахивая сумочкой, как флагом, восторженно завопила. «Бей чешуйчатова! Не хуже болельщиц на футбольном матче заорала, а потом еще и припечатала дракона своей сумочкой. «Огонь, бабуля!» Остальные принялись разнимать сцепившихся ректора и дракона. В общем, в кабинете снова поднялся дикий ор и обо мне благополучно забыли. «Мариночка Александровна!» Рядом раздался жорчащий голос Аметиста Вальдемаровича. «Не желаете отбыть отсюда?» «Куда?» — с тоской протянула я. «Домой на землю?» «Увы, туда в ближайшее время не получится, Мариночка Александровна. Миры уже разошлись». Сочувственно глядя на мою тоскующую физиономию, разочаровал окончательно. Ваше с притемнейшим покоем в его дворце. Он скоро придет туда и все-все объяснит вам. Выгонит дракона и придет. Честное слово беса.